Глава 3. "А это еще что?" спросила Джеймисон, когда они уже подъезжали к конечной точке маршрута, показывая на золотые языки пламени, проскакивающие по бокам и похожие на какую-то дьявольскую праздничную иллюминацию. "Это газ горит", объяснил Деккер, "выходящий из нефтяных скважин. Природный газ всегда сопутствует нефти". Здесь бурят, чтобы добыть и то, и другое. Но иногда выпускают газ наружу и поджигают на выходе из скважины. Могу предположить, что в определенных ситуациях просто слишком дорого делать с ним что-то еще, и не факт, что у них тут есть соответствующая инфраструктура, чтобы гнать его отсюда по трубам. Джеймисон явно была поражена. А ты вообще представляешь, о каких количествах газа мы сейчас говорим? Я где-то видел статистику, что попутным газом, который они сжигают каждый месяц, можно обогреть 4 миллиона жилых домов. Четыре миллиона домов? Ты серьезно? так, я по крайней мере читал. Но разве это не вредно для окружающей среды? В смысле, они ведь сжигают чистый метан, если я правильно поняла. Насчет этого не знаю, но наверняка вредно. Эти огни выглядят просто жутко. Так и представляю себе зомби, марширующих с факелами нам навстречу. Привыкай. Они тут, похоже, повсюду. Судя по всему, именно так и было, пока они ехали. Местность напоминала громадный плоский торт, утыканный сотнями свечей. Они миновали большие скопления жилых прицепов, похожие на городки с асфальтированными улицами, дорожными знаками, детскими и спортивными площадками. Под металлическими навесами перед трейлерами стояли автомобили, в основном лифтовные, заляпанные грязью пикапы или крепкие внедорожники. Регулярно попадались обширные участки земли, обнесенные внушительного вида оградами и уставленные нефтяными и газовыми вышками. В окружении металлических контейнеров и какого-то непонятного громоздкого оборудования над многими из них бились оранжевые языки пламени. Мужчины в касках и огнеупорных оранжевых жилетах ездили в машинах или суетились вокруг, занятые какими-то важными делами. Издали они напоминали гигантских муравьев, сообща решающих важную и неотложную задачу. "Это фрекинговый городок", объяснил Декер. Единственная причина, по которой тут вообще имеется населенный пункт. Тысячи рабочих переселились в эту часть Северной Дакоты, чтобы качать сланцевую нефть и газ, обнаруженные в данном регионе. На территории Бакиновской формации, если быть точным. Я где-то читал, что здесь в земле еще примерно лет на сто углеводородного сырья. Все это хорошо, но они вообще слышали об изменениях климата? Эх. У людей такая работа. Ну да, сегодня работа, а завтра не будет планеты пригодной для житья. Можешь меня не убеждать. Но если кусок хлеба нужен именно сегодня. И когда людям тут платят зарплаты с пятью нулями? В этих краях случались и взлеты, и падения, но сейчас вроде все вновь наладилось. Опять гугл? Деккер пожал плечами. Я вообще парень любопытный. Несколько моих зятьев работают на нефтеразработках. Думаю, как раз по этой причине я и заинтересовался. Они миновали площадку для грузовиков с 15 заправочными колонками, душевыми, прачечной самообслуживания, ресторанчиком и магазином. Многочисленные вывески, на котором предлагали горячую пиццу, пропан, очищающие присадки для дизельного топлива, журналы учета рабочего времени для дальнобойщиков, вентиляторы, антифриз и еще много всякой всячины. На одной из вывесок красовались огромные фото соблазнительных официанток в коротеньких юбочках и блузках с низким вырезом. Другая рекламировала заведение с лучшими DVD-видео для взрослых во всей Северной Дакоте. Стоянка была забита сидельными тягачей всех размеров, рассветок и стилей с обилием хромированных деталей, кунсообразными колпаками на колесах и аэрографической росписью на кабинах. Сюжеты варьировались от драконов и огнестрельного оружия до американских флагов и пышногрудых голых женщин. Ну что ж, полагаю, теперь понятно, что именно тут пользуется наибольшей популярностью, заметила Джеймисон. Такая фигня популярна не только здесь. — отозвался назвался Декер. Далее они миновали еще несколько площадок с жилыми трейлерами и новенький с иголочки торговый центр, видимо, совсем недавно построенный. При торговом центре имелся ресторан с барбекю, как уверяла вывеска, предлагающий лучшую запеченную свиную шею по южному в округе, а также Subway, Чайный экспресс, круглосуточный спортзал, гриль-бар и даже суши-бар. Электронная бегущая строка на одной из стен сообщала текущие цены на нефть и газ. Рядом с торговым центром пристроилась маленькая церквушка. К табло над ее входом кто-то прикрепил большие черные буквы, гласящие: "Бог создал небеса, землю, нефть и газ. Поделись богатством. Пожертвуй Господу. Можно без зналом. Занятия по изучению Библии каждый вечер в 19:00". Джеймисон бросила взгляд в зеркало заднего вида. У меня на хвосте целая колонна седельных тягачей и самосвалов, уже практически полчаса. Потом она перевела взгляд на встречную полосу. «Еще целая армия их движется в противоположную сторону. Тут все провоняло дизельным выхлопом. Они везут оборудование и всякие припасы, в том числе химикаты, которые будут закачивать в землю. Судя по всему, тут это происходит круглосуточно и без выходных. Ну, а грузовики, которые едут в обратную сторону, вывозят нефть и газ, наверное. Он ткнул рукой вперед. Нам скоро надо будет съехать с этой дороги. Сейчас строят кольцевую вокруг города, так что груженным машинам не придется пробираться через центр. На следующем съезде Джеймисон свернула, и вскоре они увидели вдалеке скопление огоньков. Думаю, это и есть городок, в который мы направляемся. Угу. Лондон, Северная Дакота. Интересно. Откуда такое название? Задумчиво произнесла Джеймисон может, какой-то парень из Англии некогда добрался досюда и воткнул в землю английский флаг, прямо посреди моря нефти и газа. Население там около 15 тысяч, причем больше половины из них работает на месторождениях, а остальные их обслуживают. И это втрое больше, чем было всего три года назад. И вырастет еще втрое за половину того времени, если дела и дальше будут идти так, как идут сейчас. Ага. Uh -huh. «Да Ты и вправду всерьез подготовился, заметила Джеймисон. Предпочитаю знать, во что влезаю. Она с любопытством посмотрела на него. И во что, по-твоему, мы влезаем, помимо расследования убийства? Это дикий запад, Алекс, нечто вроде золотой лихорадки в Калифорнии в 1849, только на стероидах так все таки что ты этим хочешь сказать? Что обычные цивилизованные правила тут не факт, что применимы. Ты что, серьезно?» «Еще как серьезно». Проехав по главной улице полные народы, несмотря на приближающуюся грозу, они уперлись в тупик. На ветровое стекло упали первые капли холодного дождя. Эй, штурман! Теперь налево спохватился Деккер. Остановились они прямо перед тем, что оказалось погребальной конторой. Теперь уже настал очередь Деккера бросить на Джеймисон недоуменный взгляд. В Северной Дакоте случаями подозрительной смерти занимаются coroner'ы, а не полицейские медэксперты. Местный парень, который этим занимается, владеет конторой, крематорием и моргом. Весь спектр обслуживания тоже успел подготовиться, поинтересовался он. Она лукаво улыбнулась. Не один же ты у нас любопытный. У него, по крайней мере, есть подготовка криминалиста. Джеймисон пожала плечами. «Остается только надеяться. В этот момент ливень уже хлынул стеной, и они быстро юркнули из машины к дверям конторы, за которыми их ждало мертвое тело.